Анатолий Афанасьев. Московский душегуб, Роман, Москва, 1996 год, номер первый, второй. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь.